ото у с т е р л и ц а до Тельзита. Война без войны длилась уже два года. Англичане захватывали неосмотрительно вышедшие из у к р ы т и я французские суда. Французы отвечали запрещением ввоза английских товаров на континент и уничтожением их, где это было возможно. т о были в у л а в о ч н ы е уколы, не дававшие перевеса ни одной из сторон. Но война шла, н е з р и м а я посторонним. Она готовилась в дипломатических кабинетах, в штабах армий и адмиралтейств. Приближался час действий. Огромная французская армия была сосредоточена для вторжения на британские острова. Лучшие французские полководцы Даву, Ней, Сультлан, Мармон, Ожеро, Мюрат командовали корпусами, призванными одновременно высадиться в разных пунктах Великобритании и провести о туда стремительное наступление. По общепринятым подсчетам численность армии вторжения превышала 120 тысяч отборных солдат, что могла противопоставить этим регионам б р и т а н с к а я к о р о н а в е с н о й 1804 года в печати п о я в и л и с ь с о о б щ е н и я что вторжение в Англию начнется в ближайшие дни. Московские Ведомости со ссылкой на сведения, полученные из Франции, писали. Все о б о з в а ч а е т как кажется, что экспедиция против Англии предпринята будет в марте. Московские Ведомости, номер 20, 9 марта 1804 года, страница 387. е Через две недели та же газета вновь подтверждала: к экспедиции против Англии все теперь уже готово. Московские Ведомости, номер 25, 26 марта 1804 года. Страница 480. Эти сведения не были беспочвенны. В феврале и марте Бонапарт уделял исключительное внимание подготовке д е с а н т н ы х операций. Адмирал Латуш Травиль, проявлявший кипучую энергию, докладывал, что армия вторжения располагает уже почти двумя с половиной тысячами транспортных судов. Казалось, грозный план был близок к осуществлению. Столицу Британии хватило тревога. Сообщениях из Лондона у т в е р ж д а л о что в случае, если неприятель действительно предпринет высадку на берегах Великобритании, королевы и принцессы отправятся из Лондона в Гарри-Пебюри. Московские Ведомости, номер 24, 23 марта 1804 года, страница 458. На ветру за островами опасность. Британское правительство надеялось парировать не столько стойкостью обороны, сколько военными операциями к о н т и н е н т а л ь н ы х д е р ж а в г л а в н ы е усилия Питта были сосредоточены на сколачивании новой коалиции. Хотя Семен Воронцов и у в е р я л что Россию и Англию объединяет общность интересов, практика это опровергла. Разногласия обнаружились почти по всем вопросам, начиная с Мальты и кончая зоной Балтийского моря. Внешняя политика России. Том 2. Номер 20. Страница 52-53. Номер 49-51. Страница 131-154. Номер 72. Страница 195-199. Номер 73. Страница 200-202. Номер 79. Страница 219-246. Номер 8 7 Страница 255-259. п е р е г о в о р ы шли туго. С точки зрения национальных интересов России, война с Францией была не нужна, точно так же, как и ф р а н ц и и была не нужна война с Россией. Но действительные или мнимые династические интересы Александра Первого, мотивы самолюбия или честолюбия, прикрываемые в ы с т п л е н н ы м и словами о защите права. Тайные расчёты Чертаришского и других друзей из н е г л а с н о г о комитета облегчали Питу решение его нелегкой задачи. С д о м о м Габсбургов, ненавидевшим Бонапартовскую Францию, но ещё более боявшимся её и к тому же постоянно опасавшимся сыграть невольно на руку б р у с и было ещё труднее договориться. Проходили месяцы интенсивных дипломатических переговоров, официальных и неофициальных. А дело не двигалось с м е р т в о й т о ч к и Если бы Бонапарт приложил больше стараний, вероятно, французская дипломатия смогла бы предотвратить образование третьей коалиции. В Париже знали о том, что делается в европейских столицах. Образование новой антифранцузской коалиции не отвечало интересам Бонапарта. Весьма вероятно, что он мог бы найти почву для соглашения с Россией, Австрией, Прусией. Но он снова вел рискованную игру. Игру на о с т р и е н о жа, когда победы и поражения отделены друг от друга тончайшей гранью. В 1804 году он надеялся решить все проблемы европейской политики одним ударом, поразив насмерть британского льва. С присущим ему умением ж а т о выражать самые сложные мысли, он определил свой план в нескольких словах в письме к Латуш Тревилю, сообщая о награждении адмирала. Орденом Почетного Региона Бонапарт писал: «Станем на шесть часов господами мира». В этих словах и была заключена основная стратегическая идея Бонапарта 1804 года: господство над л а м а н ш е м в течение нескольких часов и все проблемы мировой политики будут решены. По видимому, летом 1804 года Бонапарт верил в близость победы над Англией. 15 августа на побережье Ламанша, у самого моря, бросая открытый вызов г о р о м у Альбиону, он награждал офицеров и солдат орденами Почетного легиона. Он грозил Лондону, рассчитывая решить все проблемы европейской и мировой политики одним ударом, прыжком через Ламанш. Бонапарт вел в Европе о т к р ы т о агрессивную политику, не заботясь о ее последствиях. В июне 1804 года л и г у р и й с к а я республика была попросту присоединена к Франции. В мае 1805 года с помпой и шумом он совершил торжественное путешествие в Италию. Император французов мог ли он оставаться президентом итальянской республики? В Милане в торжественной обстановке он возложил на свою голову железную корону итальянских королей. Охотел теснее привязать к себе Италию и вторым лицом в итальянском королевстве, вице-королем, назначил своего пасынка Евгения Богарне. Бонапарт высоко ценил военные и организаторские способности Евгения Богарне. Он ему полностью доверял. На Богарне было возложено непосредственное руководство всеми государственными делами Италии. Мелцы и другие итальянские д е я т е л и стали послушными исполнителями воли Бонапарта и его эмиссара Евгения Булгарне. В превращение Итальянской республики в Итальянское королевство была несомненная логика, но деловые люди в европейских столицах тревогой спрашивали, куда ведет эта логика, к а к о в будет следующий шаг, ведь Италия не была единственной дочерней республикой. в п р о ч е м э т о стало проясняться уже в дни майских торжеств в Милане. Учреждая итальянское королевство, император французов как бы мимоходом назначил свою сестру Элизу б а ч о к к и обиженную на весь мир и на своего могущественного брата за то, что она неудачно вышла в свое время замуж, наследной принцессой Пьембино. Но этого показалось Элизе мало, и вскоре к ее владениям Была присоединена еще Лука. Позже Семиромиди Луки, как п о л у н а с м е р т л и в о называл э л и з а т а Лейран, было дано более обширное владение Великое герцогство Тосканское. У Наполеона были веские мотивы, чтобы начать с э л и з ы Подчёрки. Надо было ее поскорее убрать из Парижа. Литературно-политический салон э л и з ы был одним из центров антиправительственной оппозиции. При всей своей умеренности критики из салона Элизы внушали опасения Бонапарту. Дело в том, что его сестра длительное время находилась в близких отношениях с генералом ж ю н о Наполеона беспокоила в этом случае не моральная сторона вопроса. Жюно был человеком, в х о ж и м в императорский дворец. Не могли ли секреты империи п р о т а ч и в а т ь с я через Жюно к друзьям Элизы Бачетки. Этот Первый акт породил опасения. Ведь если Италия не единственная дочерняя республика, то и Элиза не единственная сестра императора французов. А остальные члены семьи его братья и сестры, клан Бонапарта был весьма велик. Возникло опасение, что начавший раздавать троны европейских государств членам своей семьи, он п о т а р а е т с я наградить всю свою обширную родню. Не хочет ли корсиканец, ставший французским императором, превратить всю западную Европу в родовое поместье н а с л е д с т в е н н о е в л а д е н и е клана Бонапартов? Будущее показало, что эти опасения не были беспочвенными. Бонапарт продолжал надеяться, что успешное осуществление п л а н а в вторжения в Англию разрубит все запутанные узлы, все накопившиеся противоречия. Императорские орлы над башнями Лондона — вот самый верный путь к преодолению бесчисленных трудностей европейской политики. Весной и летом 1805 года он был твердо убежден, что на этот раз грандиозные предприятия, которые он столь тщательно готовил, увенчаются победой. Ни одному из своих военных начинаний он не уделял столько внимания, сколько б у л о н с к о м у лагерю, плану вторжения на британские острова. Переписка Бонапарта этих месяцев показывает, как с к р п у л е з н о вникая во все детали, он занимался намеченной операцией. С его способностью быстро постигать новый, вчера еще неизвестный предмет, он скоро разобрался в сложных вопросах, связанных с специфическими морскими проблемами. Мюрат получил титул в е л и к о в а адмирала. Но если этот титул имел какой-нибудь смысл и мог быть кому-либо дан, то наибольшие права на него имел сам Бонапарт. Он надеялся, что в августе наступит решающий час действий. Эта уверенность в успехе намеченной операции побуждала его относиться пренебрежительно к текущим заботам, которые в иное время привлекли бы большое внимание. Когда весной 1805 года прусский король, правда, не без задней мысли, выступил с планом посредничества России в войне между Англией и Францией. Наполеон эту инициативу отклонил. Он не верил ни в ы с к р ы л о с ь предложение русского короля, ни в ы с к р ы л о с ь мирных намерений царя Александра, ни, наконец, в успех переговоров. Может быть, Бонапарт был и прав. Конфликт зашел так далеко, противоречия между Францией и Англией были столь глубоки и многосторонние, что вряд ли какая-либо дипломатическая акция могла бы их разрядить. Заслуживает внимания иное. Предложение прусского короля, даже если бы оно не привело к положительному результату, открывало французской дипломатии возможность м а н е в р и р о в а т ь Бонапарт прошел мимо этой возможности. Очевидно, в ту пору он был уверен в успехе д и с т а н т а на британские острова. К тому же соображения внутренней политики побуждали его стремиться к решению спорных проблем чисто военными средствами. Ему нужен был военный успех. Прошел год с тех пор, как Наполеон Бонапарт стал императором французов. Новый титул, который современники связывали с воспоминаниями о великом прошлом, о Имской империи, о империи Карла Великого, обязывал к многому. Его ближайшие помощники и сотрудники б е р ь е д а в у Ней, Лан, Масина, с у л ь т о ж е р о Бетьер, м о р т ь е прославленные генералы армии Бонапарта. недавнего времени стали маршалами, но эти новые звания также должны были быть подтверждены военными лапами. Императорские орлы украшали знамена императорской гвардии, значит, опять нужны были сражения, победы, громкое военное слава. Императорская корона не д а в а л а с даром. В 1804 года в п о л и и Бонапарта В политике Франции проявляется новый элемент, которого не было ранее: династические интересы, интересы, связанные с новой формой о р г а н и з а ц и и н о й государственной власти – п р е в р а щ е н и е м Франции в империю, наследственную монархию. Нельзя не видеть своеобразной парадоксальности политики, осуществляемой Наполеоном Бонапартом – человек необыкновенной судьбы. Император французов, знаменитый полководец, самодержавный монарх, володав современников и последующих поколений, казался властителем наделенным б е с п р е д е н ь н ы м и возможностями, самым авторитарным, самым могущественным и с п о в е л и т е л е м Его слово было законом, его приказы исполняли мгновенно, никто не смел ему возражать. Ни один абсолютный монарх Не пользовался такой неограниченной властью, как император французов. Но при всем том этот могущественный человек часто должен был делать противоположное тому, что считал нужным, что хотел. Совершая переворот в 18 б р ю м е р а Бонапарт сознавал, что страна и прежде всего те классы, которым он служил — б у р ж у а з и и крестьянство, все собственники — требуют стабилизации. После директории, после пяти лет ее неустойчивой, постоянно меняющейся п о л и т и к и стабилизации, с т а л а общественной необходимостью. Бонапарт понимал это лучше, чем кто-либо иной. И когда он обещал в дни п р е м е р а установить порядок в стране, то он подразумевал под этим порядком экономическую, политическую, государственную стабильность. В действительности же политика, которую он осуществлял, стала сплошным нарушением устойчивого. государственного порядка. В целом деле в 1799 года произошли существенные изменения в государственном устройстве страны: временное консульство, конституция в о -го с ь м г о д а и консулат, сенатус консулт 1802 года, п о ж и з н е н н о е консульство 1804 года империя. Каждые два года политический режим в стране претерпевал изменения. Верно то, что все эти изменения шли в одном направлении. Они усиливали личную власть генерала Бонапарта. Нельзя оспаривать также, что при всех модификациях сам режим, установленный 18-го Брюмера, мало менялся. Но господствующая группировка Брюмерианцев, тем не менее, с тревогой наблюдала, как обещанная стабилизация видоизменяется. в непрерывные коррективы государственных форм власти. Это отсутствие стабильности сказалось также в частностях. В 1802 году первый консул уничтожил министерство полиции и изгнал ф у ш и е Он сделал это не потому, что исчезла надобность полиции, как было официально объявлено, а главным образом вследствие недоверия и а н т и п а т и и которые вполне обоснованно упитал ф у ш и е Прошло два года, и в 1804 году Бонапарт восстановил министерство полиции и назначил министром полиции того же Жозефа Фуше, хотя чувства к Фуше не изменились. Совершая переворот 18-го б р ю м е р а Бонапарт отчетливо понимал, что страна хочет мира. Требование мира не было желанием какой-то одной фракции или какой-либо группы политиков. то было всеобщее желание, рожденное объективной необходимостью. В 1792 года Франция вела войну. Ее силы были истощены, и как бы успешно ни развивались военные действия, все классы общества сходились в убеждении, что необходимо покончить с войной и обеспечить стране мир. Как человек трезвого, реалистического ума, Бонапарт понимал, что мир даст возглавляемой им власти ряд преимуществ. И действительно, непродолжительная мирная передышка, наступившая в стране после заключения а м ь я н с к о г о договора, показала, как много можно сделать в условиях мирного времени. В 1804-1805 годах Бонапарт также понимал, что мир в ы г о р е н ф р а н ц и и что он может быть использован для развития хозяйства страны, ее благосостояния. И тем не менее этот могущественный монарх, сознавая все преимущества, которые давал обществу мир, вел политику войны. И снова противоречивость замыслов и реальной политики можно проследить не только в крупных, но и в частных проблемах. Когда в конце 1799 г о начале 1800 -го года Бонапарт встал у руля государственной власти. Первым его побуждением в области внешней политики было стремление добиться мира и дружбы с Россией. Франция может иметь союзницей только Россию. т а к о в был т е и з и с Бонапарта первого консула. Обе державы в начале 1801 года подошли вплотную к оформлению франко-русского союза. Убийство Павла первого сорвало этот союз. Однако, как уже выяснилось, Александр I в первое время не склонен был идти на обострение отношений с Францией. При более гибкой и более тонкой политике Бонапарт мог бы добиться д о б р ы х отношений с Россией. Мысль о создании т р о й с т в е н н о г о союза континентальных биржав Франции, России и Пруссии не была беспредметной. Конечно, этот предполагаемый т р о й с т в е н н ы й союз не мог быть прочным политическим объединением. Его ахиллесовой п е т о й была бы Пруссия. По видимому, существовала возможность укреплять непосредственно сотрудничество с Россией на базе русско-французских соглашений 1801 года. Но Наполеон прошел мимо этой возможности, хотя отчетливо сознавал важность союза с Россией. Он не п р и т в о р я л возможность в действительность замыслы в реаль. Бонапарт с первых же шагов своей деятельности на дипломатическом поприще уделял большое внимание Пруссии. Он видел в Пруссии прежде всего инструмент антиавстрийской политики, и, как большинство людей его времени, переоценивал военный потенциал Пруссии Гогенцоллеров. Было неслучайно, что прусский король Фридрих Вильгельм III, одним из первых среди европейских монархов, н а з в а л императора Наполеона брат мой. Услужливость прусского короля была продиктована страхом. Он боялся могущественного соседа. Этот побудительный мотив, вероятно, был наиболее сильным, хотя дополнялся и корыстными соображениями. Как и г о с у д а р е Баварии, Вюртемберга, Бадена, прусский король надеялся руками Наполеона расширить с в о е владение, добиться приращения своей территории и укрепления своего статуса. В германской политике. Бонапарту удалось кое чего достичь. Он сумел привязать к французской к о л е с н и н ц е Баварию, Вюртемберг, Баден, пообещав монархам этих государств соответствующее повышение и х р а н г а Он сделал первых двух королями, а Баденского к ю р п ю р с т а великим герцогом. Французская дипломатия удерживала Пруссию от присоединения к антифранцузской коалиции ценой обещаний. Фридрих Вильгельм III мечтал о титуле императора, об императорской короне, которую издали показывал ему Наполеон. Он жадностью тянулся к ней обеими руками. Наполеон его подзадаривал и заманивал. В беседах с Лукизини, прусский посол в Париже, французский император охотно развивал м ы с л ь о том, что в интересах Германии и Европы. возложить императорскую корону на голову прусского короля. Наполеон п р и з ж а л его также обещанием Ганновера. В значительной мере благодаря т а н е л о а п р у з с к о й дипломатии Пруссия продолжала придерживаться своей знаменитой политики нейтралитета. Она оставалась сторонней в конфликте великих европейских держав. Но если поставить вопрос так: была ли возможность хотя бы временно? привлечь Пруссию на сторону Франции, то, вероятно, на него можно было бы ответить утвердительно. Франция захватила Ганновер, мотивируя тем, что это владение английского короля, с которым она находилась в состоянии войны. Ганновер был предметом в о ж е л е н и й Пруссии. Позже, когда континентальная война стучалась в двери, Бонапарт предложил Ганновер прусскому королю. Если бы Тоже предложение было сделано раньше. Возможно, результат был бы более успешным. Политика знаменитого государственного деятеля, который был не только выдающимся полководцем, но и одним из самых крупных дипломатов своего времени, шла в странном противоречии с его собственными замыслами. Он делал и н о е чем з а в ы ш я л чем предполагал. Сам Бонапарт как-то дал объяснение этому. Я только слуга природы вещей, сказал он. Может быть, правильнее было бы сказать, что его б л е к за собой ход вещей. Его политика оставалась до определенного времени исторически детерминированной. Она определялась глубинными историческими процессами, которые оказывались сильнее его желаний или стремлений и которые, быть может, он не мог всегда достаточно отчетливо осознать. Эту зависимость Наполеона от н е и з р и м ы х могущественных сил и порожденную этой зависимостью противоречивость его политики почувствовал и запечатлел Михаил Юрьевич Лермонтов. Зачем он так за с л а в о ю гонялся? Для чести, счастья презирал. С невинными народами сражался и с Кипером т с т а л ь н ы м короны разбивал. Михаил Юрич Лермонтов. Собрание сочинений в четырех томах. Академии наук СССР. Том 1, Москва, 1958. Страница 46. В этих строках обозначена та внутренняя диалектика исторического развития, которая заставляла Бонапарта делать много е иначе, чем он предполагал и хотел. Месяцы шли. И становилось все очевиднее, что повторить путь Юлия Цезаря и в е л ь е л ь м а завоевателя в XIX веке трудно. Будничная деловая переписка Бонапарта показывает, что со времени посещения Булонского лагеря в августе 1804 года он стал отдавать себе отчет в том, как много препятствий возникло на пути господства над проливом хотя бы на шесть часов. Латуш тревил. ь умер, как говорили в прошлом столетии, от переутомления. Новому командующему флотом адмиралу Вильневу не удалось осуществить объединение раздротненной французской эскадры и освободить Брест, блокированный английским флотом. Наполеон несколько раз менял свой план. Он проявил много изобретательности, чтобы обмануть бдительность англичан и обеспечить успех задуманного плана. После долгих размышлений и тщательно проверенных расчетов был выработан окончательный вариант вторжения на британские острова. Оно должно было начаться в августе 1805 года.